угол зрения. Я прямо чувствую, что в последнее время не догоняю. Дочка вернулась из школы и рассказывает. Представляешь, мы с ребятами ехали в метро, так в вагоне на экранах вместо рекламы показывали антикоррупционные ролики. Ха, было так смешно, что значит антикоррупционные? Ну, типа показывают человека, он копает землю, затем показывают его грязные руки и говорят: От грязи руки отмыть можно, а руки, испачканные коррупцией, никогда. Ну и всё в таком духе. Хороший ролик, правильный. И что же здесь смешного? Ну как ты не понимаешь? По их логике, основная часть коррупционеров ездит именно на метро.